Глава тридцать восьмая. Охота на слепого сатрапа. Карлик вел себя так, будто знаком с Айжар много лет. Сидел на постели и чесал грязное ухо. Борода волочилась по полу. Кот сидел у изголовья девочки и неодобрительно смотрел на непрошенного гостя. — Кто ты такой вообще? — спросил Айжар. — И говори тише, тебя отец услышит. Карлик беззаботно махнул. — Меня зовут сарыс я друг Астана, вернее, был его другом. Не бойся, меня никто не услышит. Меня видишь и слышишь только ты, — он поглядел на кота и добавил. — Ну и, конечно, твой зверь тоже меня видит. Кот хлестнул себя по бокам хвостом, мяукнул и спрыгнул за перегородку. Пошел выпрашивать корм у бабушки. — Ясно, — сказала Айжар и зевнула. — А чего это вы вдруг устроили охоту на старика? — Так принято, — пожал плечами Сарыз, — тот, кто убивает охотников, должен быть уничтожен. Есть такое правило — собираются все свободные охотники и нападают на убийцу, чтобы другим неповадно было. — А как же я? — спросила Айжар. — Я вроде бы тоже там была и помогла прикончить Естана, чтобы он не мучился. — К тебе вопросов нет, — сказал Сарыз, глядя на девочку пронзительными маленькими глазками. Ты проявила милосердие к нашему брату. Ты принесла его тело высший слой, а это вообще редко кто делает. Так что уважение тебе большое от нашего братства охотников и почет. — Хоть кто-то спасибо сказал, — проворчала девочка. — А то ваша бешеная чулма грозила меня прикончить. — Она страж слоя. Это ее обязанность выгонять чужаков, — объяснил карлик. — Ты на нее особо не злись. — Эта тварь ненавидит меня, — сказал Айжар, хотя я встретила ее первый раз в жизни. — Не обращай внимания, — сказал Сарыс. — Так ты скажешь, где живет слепой сатрап? — Конечно, скажу, — ответила Айжар. — А можно пойти с вами, посмотреть на охоту? — Ну, почему бы и нет, — сказал карлик. — Собирайся и пошли. Из другого конца кибитки раздался голос бабушки. — Айжар, золотце, ты встала? Принеси воды, внученька. Девочка указала на звук и сказала, «Нет, я сейчас не могу. У меня много работы по хозяйству. К тому же я очень устала после вчерашних похождений. Давайте ночью». Карлик довольно улыбнулся. «Хорошо, нам вполне подходит. У нас все равно еще не все охотники собрались». Он встал, собираясь уходить. «Не все?» — спросил Айжар. «А сколько вас будет?» «Думаю, десятка-два наберется», — сказал сарыс и исчез за перегородкой. Айжар задумалась, продолжая лежать, и опомнилась только, когда бабушка закричала. «Айжар, негодная! Вставай давай и неси воду!» Все утро прошло в хлопотах. Работы накопилось много. Айжар помогла бабушке натаскать воды, подоить соседских быков сделать масло, шить башмаки и зимние меховые платья. Отец сточил стрелы, готовился поехать на охоту с друзьями. Айжар поглядывала на него и вспоминала карлика, тоже приехавшего на охоту. Еще она хотела рассказать, что разговаривала с мамой, но так и не решилась, о чем потом долго жалела. Отец всегда хотел узнать, почему Арууки так больше не пришла к нему. Наверное, поэтому он искал забвения в арахе и азартных играх. Айжар освободилась только к вечеру. Светила почти исчезли за горизонтом. Девочка сказала бабушке, что пойдет гулять за аулом и вернется только ночью. — Что-то у меня сердце ноет, — сказала бабушка. — Предчувствие плохое. С чего бы это? Как и тогда, когда брата Ан-Исбека пахиены поймали и загрызли. — Может, останешься? — Я ненадолго, — ответила Айжар. — Постараюсь вернуться побыстрее. Бабушка вздохнула и склонилась над вышивкой. Она сидела перед кибиткой. Отец спал внутри. Когда Айжар отошла, бабушка окликнула ее. — Будь осторожна, золотцы предупредила бабушка, и у Айжар почему-то защемила в груди. Сонный отец тоже вышел из кибитки и, улыбаясь, махнул дочери на прощание. У его ног сидел кот. Эта картина навсегда врезалась в память девочки. Вскоре родная кибитка скрылась за другими жилищами. Айжар вышла из аила и пошла по степи, туда, где жил Ирбек. Шла долго и вначале не торопилась. А потом подумала, что охотники скоро придут к ней домой, и пошла быстрее. Потом побежала. Под ногами шуршала трава, а девочка бежала и спотыкалась. Все время бежать невозможно, поэтому вскоре она замедлила ход и пошла пешком но все равно торопилась. На степь спустился вечер, когда Айжар подошла к лесу, где находилась хижина Ирбека. Когда она пришла к хижине, уже окончательно стемнело. Девочка вспомнила, что в этом лесу вчера видела тень матери и сердито нахмурила брови. Может быть, когда-нибудь в будущем она и сможет простить мать, но только не сейчас. Деревья молча глядели на девочку. С каждым днем падало все больше и больше листьев. Под ногами шуршала теперь не трава, а листва. Среди стволов Айжар разглядела гигантского лося. Он тоже увидел девочку. Затем развернулся и побежал в сторону. Лось был старый, сгорбленный. Почти сразу же она услышала рычание и разглядела в темноте серые тени. Лось испуганно метнулся среди деревьев, а волки бросились за ним. Айжар хотела пройти мимо, не желая дразнить возбужденных охотой хищников. Но потом решила, что это очень напоминает сегодняшний случай с Ирбеком и эфемерами. Девочка пошла на шум. В темноте она видела плохо, но сумела разглядеть огромную тень, отбивающуюся от нападающих серых зверей. Один волк заметил человека и злобно зарычал, прижав уши и оскалив белые клыки. Айжар подняла руки и легким движением выкинула злобного ворчуна за деревья. Остальные волки тут же обратили на нее внимание. Еще двое бросились на девочку, другие продолжали держать лося в кольце. Досадуя, что тратить на это занятие слишком много времени, Айжар забросила нападающую парочку на самый верх деревьев. Они упали оттуда с жалобным визгом и грузно шлепнулись на землю. Наверняка сломали себе лапы, потому что остались валяться на земле и только ворочались в сухих листьях. С остальными Айжар расправилась точно так же. Раскидала их в стороны, и вскоре осталась одна на один с лосем. Волки скулили в темноте. Лось стоял на месте и дрожал. — Не бойся, все прошло, — ласково сказала девочка, и подошла к лосю, чтобы погладить его по груди, потому что вряд ли дотянулась бы до шеи или морды. Но лось вдруг резко рванул в сторону и скрылся в темноте. Айжар постояла немного, затем пошла дальше к хижине Ирбека. По дороге она наткнулась на волка с перебитыми лапами. Хищник зарычал на нее. Девочка протянула руки и мысленным усилием сломала ему шею. «Зачем я только теряю время?» — спросила она себя и остановилась. Девочка подумала, что Ирбека тоже можно предоставить его судьбе. Если охотники сегодня расправятся с ним, пусть так и будет. В конце концов, он просто знакомый шаман. Ирбек помог ей проникнуть в Нижний мир, но она взамен отблагодарила его черными алмазами, так что они в расчете. Можно развернуться и уйти домой. Пусть эфемеры сами ищут жилище шамана. Она по горло сыта высокомерными людьми, и мерзкими существами из других миров, которые не желают с ней общаться и считают ее ублюдком. Даже звери не хотят видеть в ней друга. Развернувшись, Айжар увидела Сарыза. — Ты не могла бы идти немного помедленнее? — спросил он. — Я еле за тобой угнался. — Ты что, следил за мной? — резко спросила Айжар. — Ну, конечно, — ответил Сарыз. — Я с самого начала знал, что ты побежишь его предупредить. «Лучше уж выследить его жилище с твоей помощью, чем выслушивать твою жалкую ложь!» Получается, Айжар сама навела охотников на жилище Эрбека. «Не, так не пойдет. На нее ляжет часть вины за его убийство. Надо все-таки предупредить старика». «Давай сделаем так», — предложила Айжар. «Ты исчезнешь, а я пойду своей дорогой». «Я решила уйти домой. Ищите сами его жилища. Я выхожу из игры». «Бедная, бедная девочка», — сказал карлик, — «ты слишком маленькая, чтобы участвовать в таких забавах. Тебе надо быстрее определиться, на чьей ты стороне. Хотя от судьбы все равно не убежишь. Рано или поздно ты все равно придешь к Иркаану». «С чего ты взял?» — злобно крикнула Айжар. «Я хочу быть только на своей стороне. Отстаньте все от меня!» сарес покачал головой и подтянул у бороду чтобы не волоклась по земле. — С такими умениями, как у тебя, все-таки придется выбирать, на чьей ты стороне. И лучше сделать это пораньше и сделать правильный выбор. — Еще одно слово, — угрожающе сказала Айжар, подняв руку. Сарыс улыбнулся и исчез. Просто пропал в воздухе. Пробормотав проклятие, Айжар сердито пошла к хижине шамана. Изредка она пинала кучки сухих листьев. Когда она почти достигла цели, над головой раздался сильный шум. Девочка посмотрела вверх и увидела, как усыпанное звездами небо заслонила тень огромной птицы. Затем птица захлопала крыльями и улетела в темноту, скрывшись за верхушками деревьев. «Каких только тварей не встретишь в лесу», — подумала Айжар. Она сомневалась, что смогла бы справиться с такой громадиной даже с помощью своих чар. Подходя к хижине, девочка услышала, как шаман громко разговаривает сам с собой. «Подожди, ну чего ты там?» — говорил он. «Имей терпение и не шуми и так, ничего не слышно. Хочешь, я спою песню?» Из окошка, как обычно, светил огонь. Старик орудовал ступкой в миске. Айжар невольно замерла, прислушиваясь к словам. «С кем разговаривать, слепец? Может, охотники опередили ее и уже вошли в дом?» Старик хрипло запел на незнакомом языке, ударяя в бубен. «Нет, наверное, разговаривал сам с собой». Внезапно Эрбек умолк крикнул. «Заходи, ублюдка! Чего торчишь на пороге?» Айжар открыла дверь и вошла в хижину. Ирбек сидел на полу перед очагом и грел руки, повернув лицо к огню. Весь пол был заставлен целой армией кувшинчиков и мисочек с зельями. Дождавшись, пока девочка войдет, шаман снова запел, покачиваясь телом в стороны и тряся бубном. Над хижиной загудел сильный ветер. «Как бы не угодить под дождь, когда буду возвращаться в Аил», — подумала девочка. «Развлекаешься?» — спросила она. убиваешь время Шаман покачал головой и ответил, почти не прерывая пение. — Нет, я пытаюсь провести ритуал. Я чувствую, что надвигается сильная гроза. Нас всех затопит наводнение от ливня или сожгут молнии. — Да, ветер так и свистит над лесом, — сказал Айжар, прислушиваясь к завываниям бури снаружи. — Это не ветер, — ответил старик. — Это хищная мать кружит над моим домом. Она хочет унести меня в Нижний мир. — Хищная мать? — переспросила девочка и вспомнила гигантскую птицу в лесу. — Нет, вряд ли. Мне кажется, это просто ветер. Шаман слабо улыбнулся беззубым ртом. — Ты не видишь ее, ублюдка. Даже ты, дитя перья человека. А я, слепец, вижу и слышу, потому что она пришла за мной. — Причем пришла неспроста, так же, как и ты. — У тебя плохие вести для меня? Девочка кивнула, забывая, что старик не видит ее. — Да, вести не из лучших. Охотники Нижнего мира пришли по твою душу, мстят за своего собрата. — Я знаю, — сказал Эрбек положил бубен на пол. — Мы давно охотимся так друг на друга. Я потерял связь с другими шаманами. «А так бы я тоже собрал свой отряд, и мы бы славно повоевали с демонами. А сейчас им будет противостоять слепой старик и маленькая девочка». Айжар стало неловко. «Я вообще-то хотела только предупредить тебя, — сказала она, — а потом уйти домой». «Ах да, так будет правильнее», — согласился Эрбек. «Хищная мать прилетела только за мной». У тебя вся жизнь впереди. Иди домой и не думай обо мне. — Да ладно, я могу остаться, — возразила девочка. Они меня не тронут, я уверена. — И все-таки тебе лучше уйти, — сказал Эрбек. — Слышишь, как меня зовет хищная мать? — Меня. Заблудшего слепого ребенка. Айжар прошла через всю комнату и села у стола, где шаман готовил снадобье Здесь пахло травами и гнильем. Хотя нет, так пахла вся хижина. Она вспомнила, что карлик предложил ей сделать, наконец, выбор. Кажется, сейчас она определилась окончательно. Ее место там, где отец и бабушка. Плевать на Иркаана и дурацкие пророчества. Айжар уже выросла и сама может решить, на чьей она стороне. — Я прошу, когда все начнется, оставайся в стороне, — попросил Эрбек. — Мое время истекло. — Дай мне слово, хорошо? — Хорошо, — сказала Айжар, чтобы старик заткнулся. Было странно сидеть вот так и ждать нападения. Старик нашел на полу бубен и снова тихо запел, потряхивая им. айжер вспомнила разговор с матерью, путешествие в Нижний мир, и захотела спать. — Бабушка наверняка не сомкнула глаз. Все ждет, когда придет внучка, — сонно подумала она. К шуму ветра снаружи примешивались раскаты грома. В очаге трещали дрова. «Кстати, черные алмазы очень помогли мне», — прервав песню, сказал Эрбек. «Получилось сильное зелье». «У меня есть еще», — сказала Айжара зевнула. «Я потом принесу». «Это было бы отлично», — обрадовался Эрбек. В этот миг шум ветра утих. Наступила полная тишина. Огонь в очаге уменьшился до углей. В хижине потемнело. Айжар почувствовала, как на голове зашевелились волосы. ирбэк возвысил голос до крика и начал неистово бить в бубен. Он вопил. Иру тру наода! Гом гора ким! Нарвать из хару -рама! Ха рама! Так шаман кричал довольно долго. За это время могло вскипеть молоко в овце Наконец он умолк, и снаружи раздался крик. «Эй, старик, может, уже заткнешься? У тебя мерзкий голос, мои уши чуть не завяли!» Другие голоса поддержали говорившего, свистели и улюлюкали. Это выглядело так, будто перед хижиной собрались люди. Но Эжар знала, что это не так. Это не люди, а существа из потустороннего мира. «Эй, девочка, вылазь оттуда немедленно!» — закричал другой голос, и Айжар узнала Сарыза. — Мы не хотим, чтобы ты пострадала. — Уходите отсюда, — закричала девочка в ответ, — и останетесь живы. Снаружи засмеялись, будто она удачно пошутила. — Девочка, мы предупреждаем тебя последний раз, — сказал сарыс из уважения к памяти естана но затем я не ручаюсь за твою безопасность. «Уходи, ублюдка!» — вставил Эрбек. «Ты же дала слово!» «Как дала, так и забрала!» — ответила Айжар. «Девочка, просто встань и выйди из кижины!» — продолжал кричать Сарыс. Айжар встала со стула и подошла к окну. Сначала ничего не увидела в темноте, а потом разглядела волосатые морды и оскаленные пасти. «Хорошо, что ты ничего не видишь, Эрбек!» — сказала она. Перед твоим домом собралась целая толпа уродливых тварей. — Да, в слепоте есть свои преимущества, — усмехнулся старик. Тогда Айжар подняла руки и развела в стороны. Толпа чудовищ перед хижиной подалась вправо и влево. Многие упали на землю. Айжар опустила ладони к земле и раздавила нескольких тварей мысленным приказом. — Начинайте! — закричал кто-то, и толпа чудовищ побежала к хижине. Айжар поставила перед ними невидимый заслон, но вдруг хижину тряхнуло, как при землетрясении. Девочка повалилась на пол. Когда она поднялась, чудовища уже прорвались через заслон. Дверь распахнулась, и в хижину вломили сразу несколько волосатых уродов, вампиров и живых мертвецов. Ирбек кинул в них кувшины с зельем один за другим. Айжар навела на них руки и подтащила вон из хижины. это было удивительно Но один из мертвецов сумел вырваться из ее невидимой хватки и побежал к Ирбеку. Старик наугад швырнул в него кувшин с зельем. Сосуд разбился, на мертвеца вылилась чудодейственная жидкость. Мертвец завопил и упал на пол. Там, где на него попало зелье, кожа и плоть его обуглились и развалились на куски. В окно запрыгнули другие монстры. Некоторые наступили в миски с зельем и с ужасными криками катались по полу. Айжар хотела выкинуть их обратно в окно, но один шерстистый урод, похожий на обезьяну, сбил девочку с ног и потянулся к ее глотке. Другие набросились на Эрбека, не обращая внимания на летящие горшки с зельем. Руки Айжар остались свободны. Она успела вытянуть их и остановить обезьяну на расстоянии, не подпуская к себе. Затем отшвырнула к стене и сжала кулак, давя уроду голову. Покончив с бешеной обезьяной, Айжар оглянулась, чтобы помочь Эрбеку. Но было уже поздно. Старик скрылся в клубке орущих и визжащих тварей. Брызнула кровь, и Айжар разглядела, что шамана разорвали на части. «Ну что же, ты сделала неправильный выбор!» — крикнул сарыс рядом. Айжар обернулась, и увидела возле себя двух несопоставимых охотников. Карлик с длинной бородой и безголовый гигант с толстыми руками. Девочка подняла было руки, чтобы убрать опасных соседей, но великан хлопнул ее по голове. Айжар отлетела к столу, ударилась о стену и потеряла сознание.